Глава 13. Александр Третий В долгой веренице наших императоров Александр Третий без недуга нерешительности своего отца может быть первым за полтора столетия хорошо понимал гибельность российского служения чужим интересам и новых захватов. Понимал, что главное внимание должно быть обращено на внутреннее здоровье нации. Долг России заботится прежде всего о себе самой. Из манифеста 4 марта 1881 года Сам командующий армией в Турецкую войну, он, однако, от подцарения не вел ни одной войны, лишь закончил, мирным взятием мерва, завоевание отца в Средней Азии, у границы Афганистана, что, впрочем, едва и не вызвало столкновения с Англией. Но именно в это безвоенное царствование сильно укрепился внешнеполитический вес России. Александр III проглотил горечь от болгарской неблагодарности. Образованные болгары вовсе не ценили огромных русских жертв только что минувшую войну и поспешили освободиться от русского влияния и вмешательства. Проглотил горечь от измены Бисмарка и пошел в 1881 году на весьма равновесное и разумное соглашение о взаимных гарантиях с Германией. Не расторгни его Вильгельм несколькими годами позже, оно исключило бы войну между Россией и Германией в начале 20 века. После же отмены соглашения Александру Третьему и не оставалось ничего, как продолжать сближение с Францией, и то после осторожного выжидания. Тут не упустимо оглядеться Уже с 90-х годов XIX -го века и тем резче в начале XX, среди остро развивавшегося российского образованного класса, а с опережением в разночинных кругах, успевших предвестить эпоху мирового террора, сперва как бы лишь от оппозиции к имперскому правительству и к православной иерархии, Затем уже в расширении инерции Сами определения русский и православный И особенно личная настоятельность В этих качествах Отзывались все более резкими насмешками И даже враждебностью По наследству это легко переймут Большевистские идеологи И уже не только в понятиях и рассуждениях Но и в реальных действиях Во внутренней политике Удавшийся террор народовольцев Уже сам по себе закрывал Александру Третьему Путь каких-либо уступок Ибо они теперь выглядели бы капитуляцией При неуклонном характере Александра III убийство его отца 1 марта уже и облекло Россию на твердые консервативные меры в ближайшие годы и даже положение об усиленной охране 1882 год. Вскоре составленный совет министров почти и не менялся в годы его царствования, но в целях государственной бережливости сокращались излишние придворные должности и именно все кавказское наместничество. данные отсрочки по выкупным платежам, от начавшегося вывоза русского хлеба за границу хлебные цены повысились к выгоде и крестьян как уже сказано Александр Третий ввел земских начальников с результатом двойственным однако ослабил роль крестьян в земстве большая ошибка и усилил над земством государственный контроль годы шли состояние страны стабилизировалось и вот очевидно следовало вместо мер исключительно задерживающих предложить свой многосторонний вариант активного развития Например, давно назревшая меры расширить правовой строй на крестьянство. Но ни сам царь, ни его ближайшие советники не предложили такого проекта и, значит, не чувствовали неудержимого ритма века». так и в состоянии православной церкви. Слабевший сквозь весь петербургский период, Александр III не усмотрел тревожного омертвения, не дал импульса к оживлению церковного организма, не протянул помощи униженным сельским священникам в их бедственном положении, оставил церковь, а с ней народное православие в тяжком кризисе, хотя еще и не всем ясным тогда. Что же касается мусульман, то они в России продолжали пользоваться той же терпимостью. Россия была уверена в своих мусульманских подданных на Кавказе. И в Первой мировой войне отборные полки кавказских добровольцев, туземная дивизия, это отменно подтвердили. Однако царствование Александра Третьего было много короче всех остальных. Трагически прервано в вершине его возраста и в полноте душевных сил. И нельзя гадать, как он ввел бы себя в наступающие острокритические годы России или даже не допустил бы их.